Глава 97. «В то время я часто видела Лилу во сне. Однажды мне приснилось, что она лежит в постели, в кружевной зеленой сорочке с косичками, которых она никогда не носила, держит на руках куклу в розовом платьице и горестно повторяет, «Меня фотографируйте, а ее нельзя». В другой раз она радостно встречала меня, подзывая дочку, которую звали так же, как меня». «Лину, иди сюда, поздоровайся с тетей». Но вместо девочки появлялась огромная толстая старуха, и Лила велела мне раздеть ее, помыть и поменять ей подгузник и пеленки. Просыпаясь, я думала, что надо бы позвонить Альфонсу, узнать, родился ли ребенок и как там Лила, но потом я не забывала. То наваливалось срочное задание, то приближался очередной экзамен. В августе, когда все эти заботы остались позади, выяснилось, что домой я не еду». Я что-то такое наплела родным, и вместе с Франко поехала в Версилию, где у его родителей была квартира. Там я впервые в жизни надела бикини. Две тряпочки, которые можно было зажать в одной ладони, и почувствовала себя отважной. Только перед самым Рождеством я узнала от Кармен, что роды у Лилы были ужасными. Она чуть не умерла. В конце концов, доктор разрезал ей живот, иначе сын умер бы. — Так у нее мальчик? — Да. — И как он? «Красавчик!» Она потолстела. Я также узнала, что Стефану хотел назвать сына в честь отца, акилли но Лила встала на дыбы. Вопли мужа и жены, которые уже давно не ругались, были слышны по всей больнице, так что медсестрам пришлось вмешаться. В итоге они назвали малыша Джаннаро, то есть Рину, как брата Лилы. Я слушала ее молча. Мне было неприятно, и чтобы... Подавить себе недовольство, я напустила на себя отсутствующий вид, что не прошло мимо внимания Кармен. «Я все говорю, говорю, а ты не гугу. -гу. Я что, по телевизору выступаю? Или тебе вообще на нас плевать?» «Ну что вы ты!» «Ты теперь такая вся из себя красивая. Даже голос изменился». «У меня что, был плохой голос?» «У тебя был голос, как у нас всех». «А теперь?» «А теперь не такой!» Я пробыла дома десять дней. С 24 декабря 1964 года по 3 января 1965 но ни разу не навестила Лилу. Я не хотела видеть ее сына, боясь узнать его чертах, форме носа, губах, глазах, Нину. Дома меня теперь принимали как почетную гостью, удостоившую бедняков минутным визитом, Отец мною любовался, но если я задавала ему какой-нибудь вопрос, подал в смущение. Он никогда не спрашивал, чему и зачем я учусь, и что собираюсь делать потом, но не потому, что ему это было неинтересно, а потому, что он боялся не понять ответа. Зато мать бродила по дому со злобным видом, и, слыша ее шаркающую походку, я вспоминала, как когда-то боялась стать на нее похожей. К счастью, мне удалось вырваться из-под ее влияния, и как раз этого она не могла мне простить. Даже сейчас она разговаривала со мной в обвинительном тоне. чтобы я не сделала, она заранее меня осуждал. Правда, она больше не требовала, чтобы я убирала со стола и мыла посуду или полы. Братья и сестры встретили меня осторожно, пытались говорить со мной на итальянском, ошибались, поправляли себя и краснели от стыда. Я всячески старалась показать им, что я все та же лину, и понемногу они перестали дичиться. Я не знала, чем заняться вечером, Старые друзья больше не собирались вместе. Паскуалий на дух не выносил Антонио и избегал его. Антонио вообще ни с кем не хотел видеться. Во-первых, ему было некогда. Саларович вечно гоняли его с поручениями. Во-вторых, ни о чем разговаривать. Рассказывать о работе ему было запрещено, девушки у него не было. Его сестра Ада, отработав день в лавке, спешила домой к матери, к младшим братьям и сестрам. Она так уставала, что рано ложилась спать. Напускали у нее не оставалось ни времени, ни сил, что очень его сердило. Кармен превратилась в комок злобы. Она ненавидела все и всех, включая, кажется, даже меня. Свою работу в новой лавке семейство Карачи, Энцо, который ее бросил и своего брата, который вместо того, чтобы хорошенько отдубасить Энсо, всего лишь с ним разругался. Да, оставался еще Энсо. Он почти не появлялся на виду. Его мать сунта тяжело болела, и он помимо работы был вынужден за ней ухаживать, а порой сидеть с ней по ночам. Как ни странно, ему удалось получить диплом техника. Я знала, как трудно сдать экзамены тому, кто учился экстерном, и случайенцев меня заинтриговал. Надо же, ахала я про себя, кто бы мог подумать. Перед самым возвращением в Пизу я все-таки уговорила его выйти ненадолго прогуляться. Я тепло поздравила его со столь грандиозным успехом, но он лишь... скривился, словно его диплом был недостойный упоминания чепухой. Его лексикон до такой степени усох, что за всю встречу он почти ничего не сказал и только слушал меня. Единственную фразу, которую я запомнила, он произнес, когда мы уже прощались. До этого о Лиле не было сказано ни слова, и вдруг он заявил, как будто мы только ее обсуждали. И все-таки во всем квартале нет матери лучше Лины. Это его... Все-таки мне совсем не понравилось. Я никогда не замечала Венцу особой чуткости, но тут поняла, что, шагая рядом со мной, он услышал, именно услышал, то, чего я не собиралась говорить вслух. Наверное, мое тело, помимо моей воли, перечислило длинный список недостатков, которые я приписывала нашей общей подруге.